318 июнь 16 -е. заряд силы моей в тебе все энергии из единого высшего мира или как говорили древние все отца и все от отца сознание дал и лучом своим когда-то его зарил но не даю лучи новые чтобы возвести нас в следующую ступень жизни моейю силою движим таланты получил Как распорядишься богатством доверенным? Куда направишь силы? Расходовать право дано по своему усмотрению, но придется дать отчет. Каждый человек является или собирателем, или расточителем. Огонь, доверенный с таким трудом накопленный, можно либо расточать, либо приумножать. Говорю об огне ответственности, Качество суть накопителей или конденсаторы огня пространства. Недостатки и пороки его расхитители. Каждым словом, каждым действием, каждой мыслью, каждым чувством человек или накопляет, или расточает. Расточители вредны и опасны тем, что не только свои огненные сокровища расточают, но и ближних своих. Растратив свое, берет у другого. Пожирателями чужой энергии, вампирами, растратчиками зовем этих тунеядцев. Расхищение чужой собственности карается законом. Но эти вреднейшие остаются безнаказанными и неуязвимыми для законов человеческих. Воры и грабители чужого достояния, нарушители закона жизни, вы можете избежать суда человеческого, но от космической ответственности вам не уйти. Но придет время. Государство научится оберегать носителей сокровищ и огненную силу их от расхищения. Пока же двойной дозор требуется, а охрана от чужих попыток и обережение своих собственных действий. Прежде всего надо понять, что труд, правильно распределенный, есть накопитель и конденсатор энергии. Даже мускулы крепнут и растут от труда, затрачиваемого на упражнение или физическую работу. Но условия его должны быть здоровы и нормальны. Это очень важный вопрос общечеловеческий. Когда-то придется все же понять, что преуспияние общенародное и общечеловеческое является основой преуспияния личного, а личное — общепланетное. Забота о других есть также забота о себе. Уж нельзя утопать безнаказанно в роскоши, когда кто-то и где-то терпит ужасное бедствие. Голодают миллионы, но глухо сердце человеческое, и запасы бросаются в море. Не будем дольше терпеть планетных расточителей. Велик вред, ибо волны несчастья массы людей, испытываемых, посылаются в пространство, насыщают ауру планеты и, нарушая ее равновесие, понижают ее жизненный тонус, являясь истинным бедствием. Знаемо или незнаемо, но страдают все. Можно уйти отсюда человеческого, Не уйти от пространственных воздействий, и приходится тяжко платить всем. Один за всех, и все за одного становится формулой выражения всеобщей ответственности за состояние сознания каждого землянина. Когда-то пространственные условия не мешали, и изоляции сознания было возможно. Ныне лучами нарушена преграда слоев и границы сфер. Приближается слияние видимого и невидимого мира, и волны психического состояния масс широко и без препятствий прокатываются по лику земли, порождая гримасы ужаса, подавленности и боль. Каин когда-то мог сказать, что он не сторож брату своему. Ныне ответственность за убийственное состояние психической энергии масс ложится на всех. Но, конечно, как и всегда, упор несут на себе огненной натуры. Глубокие причины общемирового явления подавленности сознания. Сердцем мужественным можно испить чашу пространственного стихийного яда, но дозор нужен, чтобы не приступить к границ. границам. учителя охранит на пределе, но уклониться от чаши нельзя. Оттого и трудно, того и невыносимо. Но яда дает особо красивую рассветку оперению огненному и сердце научается вырабатывать психические антитоксины. Броня огненная закаляется, и панцирь духа крепнет. Так при умножении талантов и накопление сокровищ идет в самых, казалось бы, трудных и невозможных условиях. Уже сказал, все обращу на пользу. Снай все служит на пользу тому, кто предал сам мне бесповоротно, безвозвратно и навсегда. Искусный водитель корабля продвигается вперед при всяком ветре. Но правила водительства надо знать, прежде чем дерзать в действии. Потому обучение непрестанное, ибо в океане пространства условия многообразны и сложны. Надо понять, что где бы мы ни были, в каких бы оболочках ни проявлялись, на каком бы плане ни функционировало сознание, мы всегда находимся в великом лоне пространства, подчиняясь законам пространственной жизни. Внешние формы дела второстепенны. Осознать себя центром энергии, уявляющихся в пространстве, уже будет пониманием космического значения духа человека, который по праву может быть назван гражданином Вселенной. Звук пониманию жизни пространственной, жизни незримой, но явной и касающейся человека всеми своими энергиями, касающейся каждого атома его тела и всех его оболочек.